Глава двадцать пятая Я мрачно посмотрела на Лембета. «Хотите сказать, что все подстроено? Искали именно меня? Впрочем, — усмехнулась я невесело, — я же не фертите, как они утверждают. Должны были искать. Вряд ли фараонш-неудачниц клонировали при реинкарнации». И тут же вспыхнула. «Хотя что за чушь? Я сама решила ехать в Париж. Не сходится?» «За меня никто не решал». «Упростили им задачу?» Лимбет склонил голову, рассматривая меня без тени сочувствия, и добавил. «Дома давно стало невыносимо». Я выругалась так, что бровь на лице сталелитейного пресса слегка изогнулась. Полагаю, это была высшая степень удивления. Что ж, я и не так могу. От пьяных соседей на лавочке на улице наслушаешься всякого. «И не смотрите на меня так! Мне не стыдно!» — фыркнула я. «Интересные обороты речи. Не встречал», — заметил Лембет. И тогда я покраснела. «Последнее дело позволять себе низко падать, когда падать уже некуда. Вхожу в роль, соответственно, обвинениям?» «Простите», — пробормотала я. «Воды?» Нет. «Как они могли меня найти? В другой стране?» «Система распознавания лиц. Поиск по гугл-картинкам. Соцсети. Фото публикуете?» Я чуть не простонала, проклиная свою любовь к Инстаграму. «Для того, кому удалось найти разрозненные осколки колонны трехтысячелетнего храма, мало что покажется проблемой», — сказал Лимбетт и пара упорных подростков с хакерскими способностями справилась бы. «Но внешнее сходство и реинкарнация, разве это одно и то же? Я могла бы родиться толстым дальнобойщиком, если уж верить теориям. Я могла быть деревом, в конце концов, или комаром». «Или на самом деле это неважно», — заметил лембет «Лучше б я была волосатым дальнобойщиком», — выдохнула я глядя на отражение своего лица в стекле. «Нет», — сказал Лембет и перевел взгляд на компьютер. «Придется соблюсти некоторые формальности». «Допрос», — догадалась я. «Давайте». И выложила загранпаспорт на стол, со злым задором рассказывая, как познакомилась с Франсуа в интернете, как приехала и получила ушат грязи при первой встрече. «Все как на духу», — только с нервным ажиотажем. Лембет выслушал. Придвинул ко мне стакан воды. Раскрыл паспорт и принялся со стервенением шпарить по клавиатуре. Хоть бы слово сказал. Нет, молчит, как каменный. К добру или к худу. Кажется, хуже ничего не может быть. Мое расслабление выветрилось. В голове, как при перекручиваемом в обратном порядке видео взрыва, мелькали фразы. Готовится нечто великое. Я дал слово не разглашать суть. Катрин привезла эту громадину. Теперь ты никуда не уйдешь. Подчинение духов Венеры — приворот. Некоторые сценарии приходится проигрывать снова и снова, пока не сыграешь так, как задумано изначально. Теперь понятно, почему Финн так посмотрел на меня в Лувре. Узнавание? Узнал, конечно же, потому что видел на фотографии. Разыграл, как по нотам. А я приняла за любовь. Я поежилась. Лембит взял пульт от кондиционера. Выходит, ни одна случайность не случайна? И контракт подготовили заранее. Однако, постойте, разработчики не научили Гугл искать по прошлым жизням, только по Фейсу. Ладно, скроенная легенда о наших сфинном реинкарнациях рассыпалась в прах. О, боже! А я почти поверила в сказки про Эхнатона. В кабинете стало теплее. Зашуршал бумагой принтер. Им важна только моя оболочка? Лицо и шея? Но ведь я больше, я больше тела! Вдруг подумалось, что они представили меня на вечеринке своему сообществу как лот на аукционе, предварительно напоив чем-то. А потом та ночь... В моем животе все заледенело. В душе вскипел протест, я подскочила с места. Лембет скользнул по мне взглядом. Тоже встал. Достал из принтера лист, запахло горячим тонером. Сжав кулаки, я направилась к окну, разрываемая эмоциями на кусочки. Эти гады из особняка Бель Руж не просто играют. Они готовят из меня куклу, маску. «Зачем?» «Не для великих открытий. Я не верю ни одному из них, ни на секунду!» Вспомнилось ночное представление Финна, поджигающего контракт. Лжец! «Скажите...» Я обернулась от окна бездны к подошедшему с бумагой в руках Лембету. «Договоры во Франции регистрируются в каких-то органах?» «С иностранцами? Разумеется». «А если договор сгорел, потерян, утрачен...» его можно восстановить у нотариуса были далембет кивнул горечь разлилась по сердцу разъедая последние капли надежды фин как и все бессовестно используют меня привязывает как собачку дергает за нитки изображает то чего не чувствуют главное чтобы я никуда не ушла его задача удержать и он лжет лжет лжет Конечно, если он масон и не первый год, он не мог не знать, что значили те символы на столе. Каббалистика им всем знакома. Она известна даже блогерам на Фейсбуке. Сердце заколотилось. И так Финн сделал привязку намеренно. И да, он повторял не раз, что боится меня потерять, но не таким же образом. Дрожь пронеслась по всему телу. Моим сознанием и чувствами манипулирует тот, в кого я влюбилась. А затем возникло недоумение. Но ведь мои чувства появились до представления в Сансе, до секса. Я влюбилась в него с первого взгляда, в Лувре. Зачем же он так? От боли стало трудно дышать. И в следующий момент отчаянно захотелось разлюбить, забыть, прекратить эту искаженную связь как угодно, хоть хирургически, Лембет стоял рядом, протягивая мне бумагу. «Его, ознакомьтесь!» провалилось мимо моих ушей. Серые глаза смотрели прямо. За зрачками шифрованный код. Его я не собираюсь взламывать. Репутации нет все равно. Мне нужен любой мужчина. Этот подходит. Клин клином! Взяла бумагу из рук Лембета, убрала в сторону. Потянулась вверх и поцеловала. Губы, жёсткие на вид, оказались мягкими, нежными, жаркими. Я почувствовала ладони Наталии Ответное движение было с таким зарядом энергии, что меня чуть не снесло. Бумага выпала из моих пальцев. В одно мгновение в его глазах всё ожило, словно занавес убрали, и в тёмной пещере засверкали сокровища. И вдруг Роберт отстранился. Отвёл взгляд. Отдалил меня аккуратно как в снег головой после горячего душа. — Не стоит. Ты пожалеешь, когда успокоишься. Он поднял бумагу с пола и положил на край стола. — Надо подписать. Ледяная пауза под солнцем Парижа — Хорошо, — выдавила из себя я, запоздала понимая, что подобным безрассудством лишаю себя единственного человека, на которого могу положиться. Могу ли? Я не решалась посмотреть в глаза Роберту, но то, что он только что сделал, выделила жирным шрифтом. Могу. Сердце колотилось в груди, я усилием воли взяла себя в руки. Уставилась в предложенную лембитом бумагу, где французские буквы и знакомые слова коварно не складывались во что-либо значимое. «Что здесь написано?» – спросила я глухо. Лембит подошел и, медленно водя ручкой по строчкам, перевел мне текст протокола, в котором говорилось, что я отрицаю предложенное обвинение. Роберт не поленился сопроводить каждое выражение на иностранном языке пояснением грамматических конструкций и прямым переводом, звучавшим хоть и криво, но точно передавая смысл. «А может, лучше согласиться?» — спросила я. — Нет, — сказал вновь собранный до уровня железобетонной стены Лембит. — Думаете, экстрадиция не поможет? Они снова доберутся до меня. — Экстрадиция выиграет время. Возможно, оно для них ключевой фактор. Он сунул руку в карман, достал смартфон. — Где ваш? — Телефон? — Да. Несите. Я достала из сумочки свой гаджет и положила на стол, уклоняясь от возможности коснуться руки Роберта. Мне было по-прежнему ужасно неловко. В отличие от меня, он, видимо, имел где-то внутри тумблер выключения сантиментов. Ни одной бреши в его самообладании не осталось. Хотелось бы научиться так же. Лембет попробовал включить мой телефон. Затем с помощью скрепки извлек мою симку, свою и поменял телефоны. «Но мой же не работает», напомнила я. «Куплю себе другой». «Ваш гораздо дороже». «Выкачу вам счет», он кивнул в сторону сумки. «Прячьте. Личные данные удалите». «Конечно. Как я могу вас отблагодарить?» «Не делать глупости». «Вы опять шутите?» «Нет». «Лишняя глупость может стоить полиции лишнего дела. У нас и так перегруз». «Я поняла. Постараюсь». Выкошлив смущение, я расписалась в протоколе и посмотрела на Лембета. «Теперь в камеру? Вы же не можете сидеть со мной целый день?» Он промолчал, посмотрел на часы, в окно и поджал губы, словно выжидал чего-то. Зазвонил стационарный телефон на его столе. Лембет поднял трубку, ответил отрывисто, помрачнел. И затем повернулся ко мне. «За вами идут адвокаты с постановлением об освобождении». «Мне придется возвращаться в бель -Руж? «Туда лучше не надо». «Но я связана договором». «Вы же не душу продали? Не найдете квартиру? Звоните мне». «И еще. Пока есть время, напишите подробно, как именно угнетали вас родственники, чтобы можно было подать заявление о расторжении договора в России». Уверена, мне показалось, но откуда-то издалека слышались шаги людей, направляющихся сюда, подобные бою часов, отсчитывающих мое время. «Лучше посоветуйте, как мне вести себя там, с ними». Кадыб Лембета дернулся, скулы заострились. Он кивнул. «Окей. Про родственников напишите по телефону. Правила просты. Вести себя тихо, не раздражать. Не лезть на рожон. Держаться обычно. Не демонстрировать, что подозреваете, что знаете больше. Слушать. Смотреть. Быть наготове. Я думаю, опасность есть. Если вас будут звать в странные места, скажитесь больной». «Я попробую. А если не поможет?» «Если что-то из ряда вон, засядьте в туалете. Пишите мне. Телефон не афишируйте. Официально вы без связи. Повторюсь, следует съехать на время съемок в Париже. В Бель-Руж жить нельзя». «А в Египте?» «Никакого Египта. Контракт разорвем раньше. Думаю, получится. Просто помните». Игра в дурака некоторым спасла жизнь. Как говорил мейстер Экхарт, будьте готовы быть новичком каждое утро. Спасибо. Если понадобится лгать, помните, что в каждой лжи должна быть правда. В такую верят. Тяните время. Я попытаюсь пробить ордер через другие каналы, раз мой шеф против. Он тоже масон? Спросила я. Бровь Лембета опять изогнулась. Призрачные шаги стали реальными. Чеканно приблизились. Раскрылась дверь. Тишину стеклянного офиса взорвали голоса, люди, резанные фразы, агрессивные интонации. Дмитрий Макаров и мадам Бетторит в сопровождении трех представительных мужчин в костюмах были готовы расправиться с Лембетом прямо сейчас. Но их претензии, как колотые удары ножом, попадали словно в металлическую стену и мгновенно отлетали рикошетом. Роберт отвечал ровно, со знанием дела и пренебрежением, как человек, которому мешают работать профаны. Безэмоционально и коротко Лембет перечил даже седому мсье, к которому обращался по званию Монкуленель, мой полковник, несмотря на штатское. Каким-то чудом я поняла, что это был начальник Роберта. В гвалте обвинений только я стояла безмолвно, как в центре урагана, прижимая к бёдрам сумочку. Изумлённое восхищение выдержкой и несгибаемостью, боль предательства и досаду покрывали облака страха, как пепел вулкана Тира, Ближний Восток, во времена египетских казней. Надо было собраться. Собраться и делать всё, как говорил Роберт. Он несгибаем даже перед власть придержащими, «Я хочу быть такой же. Только я теперь не знаю, как теперь смотреть в глаза Финну, потому что вообще больше не хочу смотреть ему в глаза». «Как ты, моя дорогая?» ласково спросила мадам Бетторит, вновь касаясь моей кисти привычным жестом. Я поежилась совершенно искренне, засунула руки под мышки и сказала. «Ужасно! Я так и не разобралась, что мне грозит!» «Тебе ничего, дорогая». «А этот флик еще поплатится», — сверкнула глазами благодетельница и подхватила меня под руку. «Идем отсюда. Ты не должна здесь оставаться ни секунды. Тут одной атмосферой можно запачкаться». «Спорный вопрос». Я понуро кивнула и сделала вывод на полях. «Мое тело так важно для мадам, что она явилась сюда лично. Не поручила никому, только прихватила группу поддержки». И за осколками колонны с подсказками она ездила по миру сама. Выходит, я представляю собой артефакт. Так или иначе, но я критическая составляющая пазла. Об этом надо думать. Искать в исторических фактах почему и слушать во все уши, фильтруя шелуху. По сухим взаимным кивкам мадам с седым шефом Роберта я резюмировала. Они о чем-то договорились. Узел затягивался, ордера не будет. Взгляд вскользь на Роберта. Его взгляд в ответ. Ноль слов и понимание из глубины, как уверенность. Он сделал такие же выводы. «Каков будет следующий шаг? И кто его предпримет?»